Над зеркалом ручья дрожит цветок. В нем женский прах, знакомый стебелек. Не мни тюльпанов зелени прибрежной, И в них румянец нежный и упрек.